Кавказский пленник Уникальный случай произошел на территории нашего дома управления. Подсудный случай, если разобраться. У нас одного замуровали. Не думаю, чтобы специально. По злобе или, допустим, наспор. По крайней мере, Венька Копылов, замешанный в этом деле, говорит, что все нечаянно произошло. С другой стороны, конечно, черт его знает и Веньку, у него тоже правды, как у змеи ног, не найдешь. Могли, в общем-то, и по злобе, потому что на этого человека, на дядю Сеню Шутина, впоследствии замурованного, кое-кто зуб имел. Вернее, зуб не зуб, а его многие недолюбливали. Не настолько, правда, чтобы замуровать, но все же. А случилось все так. В субботу утром трубу какую-то прорвало в подвале. Пришлось бежать за ремонтниками. Дядя Сеня же, между прочим, и бегал. Он у нас вроде как освобожденный член жена его дворником числится а дядя сеня при ней состоит пенсионер он что ли по инвалидности этого толком никто не знает ну короче нигде не работает но активный ремонтники вскоре пришли захватив с собой веньку копылова электрика на случай если там переноску потребуется установить или отключить чего-нибудь а дядя сеня обижал сначала несколько квартир в подъезде доложил жильцам так мол и так Пригнал Голубчиков, ну, пришлось кое-кому хвоста подкрутить, напомнить про обязанности и в какое время живем, в смысле завоеваний космоса. Но потом говорит, спущусь теперь вниз, лично прослежу, а то они там черти наремонтируют, будем всем подъездом горькими слезами умываться. Он вообще, дядя Сеня, в этом отношении принципиальный был, никогда мимо не пройдет. Поднимут, например, рабочие во дворе крышку канализационного колодца. Спустятся вовнутрь. Дядя Сеня уже тут как тут. Так, говорит, сидите, голубчики, попрятались, небось уже по четвертой папироске сворачиваете. А почему ограждение не выставили? Знак, запрещающий проезд. Ну-ка говори быстро, от какой организации? Фамилия начальника? И в таком духе. Вот за это, собственно, его и недолюбливали. Ну ладно, спустился, значит, дядя Сеня в подвал, дверь открыл, прислушался. Тихо. «Ага», — думает, — «уже сообразили орлы, сидят где-то, причащаются. Ну, сейчас я их паразитов накрою с поличным». И начал подкрадываться. Как вдруг слышит, дверь за спиной бухнула, и ключом кто-то хрум-хрум на два поворота. «Дядя Сеня бегом назад!» «Эй!» — кричит, — «кто там? А ну не балуй! Сейчас же открой, кому говорю!» А получилось так, что пока дядя Сеня оповещал соседей, ремонтники дырку залатали, пустяковина оказалась, и ушли. А дверь запереть забыли. На полдороги уже Венька Копылов спохватился и прибежал назад. Хорошо еще, что он далеко отойти не успел. Услышал, как дядя Сеня сапогами в обшивку хлещет, вернулся. — Кто там? — спрашивает. — Да погоди, не бодай дверь, не слыхать же ничего. Дядя Сеня опознал его по голосу. «Вениамин, ты? Ах, сукин ты сын, мерзавец! Ты что же это такое делаешь, а?» Тут и Венька его узнал. «Дядя Сеня, что ли? Вот даешь!» «Ты чего лаешься-то? Я ведь тебя туда не пихал! Сейчас открою, не греми костями!» Вставил Венька ключ в скважину, хотел повернуть и чувствует. Фиг, не поворачивается. «Ну вот», — говорит он, — «дободался старый козел, не поворачивается ключ». «Как так не поворачивается?» — зашебутился дядя Сеня. «Ты мне это брось, слышь!» «Как, как?» — передразнил его Венька. Как «Каком кверху!» — заклинило, видать, замок. Говорил, не лупи. «Ладно, сиди тихо, не рыпайся, я пойду слесаря поищу». Искать слесаря в домоуправлении Венька не стал, учитывая, что сегодня суббота. Отправился прямо на дом. Дверь ему открыла слесарева жена, выслушала Веньку и пожала плечами. «Попробуй, — сказала, — разбуди. Разбудишь твое счастье». Венька прошел в комнату. Слесарь спал на диване в носках и рубашке. «Чего это он?» — спросил Венька. «Эх!» — махнула рукой жена. «Как со вчерашнего вечера начал, да ты лучше не пробуй. Слава богу, я с ним, дураком, двенадцатый год живу, изучила. Он теперь только к понедельнику оживеет». Вернулся Венька в подвал, постучал в дверь. — Все, дядя Сеня, закуривай. Слесарь в отключке, так что сидеть тебе здесь до понедельника. Говори, чего старухе передать. Может, тебе палку колбасы в отдушину просунуть? — Вениамин, — сказал тогда Ишутин в отчаянии, — ломай дверь. — Интересный ты человек, дядя Сеня, — обиделся Венька. — Ломай. А за чей счет? За нее в домоуправлении рублей 30 сдернут, не меньше. Ты, что ли, платить будешь? Ломай. Ладно, сиди еще, не трепыхайся, а я до Лехи добегу. Если и Леху не застану, тогда уж и не знаю, что. «Да беги, Венюшка, да беги, — Добеги, Венюшка, добеги, сынок, — всхлипнул убитый горем дядя Сеня. «Да — Добеги, я тебя отблагодарю. — Да чего там, — сказал Венька, — собака я разве. Ну, поставишь потом пузырек. Дружок Копылова Леха, тоже слесарь, но не из дома управления, а с номерного завода, встретил его с распростертыми объятиями. Леха только что проводил в санаторий жену и томился дома один. — Венчик, морда ты ненаглядная! — радостно заорал он. — Жди меня тут, я сейчас! Леха мигом смотался в магазин и купил сразу четыре бутылки розового крепкого, чтобы потом не бегать за добавкой. Колпачок с первой бутылки он сорвал уже в коридоре, набулькал два полных стакана и прерывисто дыша скомандовал. — Давай сходу, для затравки! потом картошечки пожарим». Часам к шести вечера, когда они усидели за дружеской беседой остальные бутылки, Венька вспомнил про замурованного дядю Сеню. «Слушай», — сказал он, — «ты знаешь, чего я к тебе зашел-то?» «Знаю», — сказал Леха и любовно взял Веньку пятерней за лицо. «Уважаешь меня, вот и зашел. Уважаешь, нет?» «Да я тебя уважаю, уважаю», — сказал Венька. Но тут мужик один в подвале сидит закрытый. Замок заклинило. Надо открыть. — Кто такой? — спросил Леха. — Дядя Сеня, дворничихин. — А, крючок этот? Килька горбатая! — сказал Леха, ткнув вилкой посиневшую картошку. — Открыть могу, но за так не буду. Пусть литр ставит. — Так пойдем спросим. — Дядя Сеня! — крикнул Венька, стукнув кулаком в дверь. — Живой ты там? Нашел я Леху-то. Только он за так не берется, говорит, литр поставит, открою. Ты как, согласен? Мы бы сейчас тогда сбегали, пока взяли на свои. Вениамин, глухо донеслось из подвала. Горлодерты, паскудник и больше ничего. Тхфу. Мне что, сказал Венька. Мне сказали, я передаю. Ты, между прочим, учти, дядя Сеня. Через 15 минут водку прекратят продавать. Даю на литр. — смирился дядя Сеня. — Даю, чтоб вам захлебнуться. — Тогда жди маленько. И Венька с Лёхой торопливо затопали сапогами вверх по лестнице. Минут через десять они прибежали обратно, и запыхавшийся Венька сердито крикнул. — Ну, дядя Сеня, с тобой свяжешься, сам не рад будешь. Говорил ведь, не базарь. Нет, он базарит и базарит. Не продают уже водку-то. Теперь только в ресторане, а там, понял, наценка. Говори давай по-быстрому. Согласен с наценкой? «Волки вы!» – плачущим голосом сказал дядя Сеня. «Волки вы, шакалы! Как вас земля носит! Согласен, будьте вы трижды прокляты!» «Ну тогда жди еще!» Опять они утопали, и дядя Сеня остался ждать освобождения и оплакивать свои ухнувшие ни за что ни про что денежки. Венька и Леха со скандалом пробились в ресторан, купили две бутылки пшеничной, на обратном пути зашли к Лехе за инструментом и там... Для поддержки слабнувших сил раздавили одну пшеничную. После чего Леха упал головой в сковородку и заснул. Дядю Сеню в половине 12 ночи освободил учитель Саушкин с четвертого этажа. Он был с классом на загородной экскурсии, возвращался поздно, услышал душераздирающие дяди Сенины вопли из подвала и, сбегав домой за ломиком, сорвал дверь с петель. Саушкин уже домоуправление и преподнесло счет. Правда, не 30 рублей, а только 12.80. Дядя Сеня, которого все стали звать после этого случая кавказским пленником, очень скоро, надо сказать, воспрянул духом, обрел прежнюю настырность и теперь каждый день ходит к Саушкину и советует. протестовый Игнатич, ты здесь ни при чем. Пусть свеньки высчитывают из его шакалов. Пиши заявление, опротестовывай, а я, как свидетель и пострадавший, тебя поддержу». А с другой стороны, Венька при встрече с Саушкиным всякий раз интересуется. Ну что, так и не возместил вам дядя Сеня расходы? Вот жила. Хорошо, что Леха тот раз отключился, то бы и наши денежки плакали. Саушкин на днях мне признался. Понимаю, говорит, грешно так думать и совестно, но иногда сожалею, что ввязался. Не в смысле денег, конечно, говорит, сожалею, а в смысле всего последующего. Вот такая произошла дурная и бредовая история. И, честно говоря, кроме тихого человека Саушкина, даже посочувствовать тут никому не возникает желания.